сбрил свою козлиную бородку и выглядел точно таким, каким я знал его в Москве и Антарктиде. Спрашивать, как он пройдет заграждение Бицентра, было уже бессмысленно.